Глава 20. Нанимаем, обращаем, создаем. Щедрый флегматичный пьон кусочек камня дал. Моя кровь у некротического гетеропода уже есть. Покопавшись в своих запасах, я извлек лихо из карты. Великан появился и для начала по привычке явно хотел кого-нибудь треснуть по голове, чем-то фундаментальным. Противника для него, разумеется, не нашлось. Я терпеливо ждал, пока он закончит прицеливающе крутиться и сверкать глазками. В целом, его можно понять. Почти всегда, когда я достаю его, тут же надо кого-то фигачить. Лих, прости, что дергаю. Мне бы капельку твоей крови, там, для одного фокуса. Лих посмотрел на меня с некоторым недоверием, но свою громадную руку все же протянул. Я, как заправский медик, использовал шприц, пробил окаменевшую кожу между мозолистых пальцев и нацедил пару кубиков из его руки, которая размером с половину меня. Вернулся на время в ДК. За это время мимо пронеслась целая стая монстров, спешащих на защиту матки, то есть объективно торопящихся умирать от лап големов. В ДК в кабинете заведующей я нашел пустую литровую банку, закинул краба туда, открыл шприц. Сняв поршень, покрошил в цилиндр кусочек камня, плоти пьона Потом отломал от стекла, накрывавшего стол заведующий острый осколок. С некоторым трудом проколол кожу у запястья и накапал теперь уже своей крови. Моя кровь – инициатор создания гетеропода. Вернул поршень, тщательно убрал пузыри воздуха и, поймав зверски сопротивляющегося краба, вколол в него кровь с примесью каменной крошки. Интерфейс немедленно предложил активировать навык «Создатель» и забабахать монстра. Да, теперь я нашел карту раба-питомца. При ее помощи отправил зверюге запрос на рабский контракт «Статус питомца». Само собой, существо, у которого и в лучшие годы мозга в сущности нет, а только нервные узлы, которые можно рассмотреть под микроскопом. Теперь, после всех событий и манипуляций, походило на взбесившегося паука. Принять запрос никак не могло. Для такого случая у меня был зов. Навыком зов я буквально втолкнул эту бешеную тварину в привязку к карте. Ух, уже легче. А то некротические големы меня не особо слушаются. Краб замер. Иногда подрагивая, и на то были веские причины. В ходе смены расы Он, как побочный эффект, умирал. Я вынес его на улицу, где меня по-прежнему ждали пьон и Лих. Опустив банку, я отследил превращение. Начался дождик. пьон а можешь попросить не сильно занятых големов притащить пару дюжин трупов? Покормим мелкого. Ты решил создать новое существо. Лих редко говорил больше, чем пара слов. Но сейчас это было не все сказанное. Он разразился словесным водопадом. Оно должно быть большим. Да. Опустив голову, посмотрел на беспокойного крабика, который все это время безуспешно атаковал стенки банки. Труп лысой твари был возле нас уже через 5 минут. Орудуя ножом, я отрезал несколько кусков плоти и кинул ему. А он принялся с крабьим упоением жрать. Маленький крабик отображался как... Некротический гетеропод первый уровень. Параметры сила 1 из 20, ловкость 1 из 7. Инстинкты 1 из 4, здоровье 1 из 20, выносливость 1 из 10. Ну такое. Другое дело, что из ракообразных вокруг только он. Так что будет как в песенке: Я его слепила из того, что было. «Само собой, у краба есть предел вместимости в плане еды, и вырасти до нужного мне размера он мог бы за пару лет, ожидать которые в мои планы не входило. И когда он отвалился сытым и сел на брюхо, я достал из инвентаря энергоядро на 40931 единицу. Поскольку я много и успешно занимаюсь мародерством, то такого добра у меня навалом». Поигрывая божественным пехотным ножом, отошел в сторону. Прямо на потрескавшемся асфальте я нацарапал пентаграмму, в центре которой положил это энергоядро. Это простой сборщик энергии. Дальше сложнее. Выковыряв трепыхающегося крабика, я держал его одной рукой, а второй нацарапал ему на броне такую же, пусть и неровную пентаграмму. Краба поместил в центр той большой пентаграммы. Он замер. Ну да, вроде пошло, заработало. Энергия из большого сборщика перетекала в малый, стремительно напитывая свежесозданного гетеропода. Живое существо сошло бы с ума или подохло, смотря что произойдет быстрее. По принципу действия это все равно, что жить на ядерном реакторе и быть к нему подключенным. Ракообразное было тупым. Сойти с ума не могло, как и подохнуть. В итоге тварь пищала, но росла. Как фактически, так и по показателям. Кидать мясо пришлось прямо к пентаграмме. Краб дрожал, но жрал. Так в течение 15 минут он дорос до массы в 100 кг, А его панцирная броня постоянно трещала, отлетали кусочки, а из-под нее росла свежая. «И да, он был небесно-голубым, с нежными белыми полосками, которые портили потеки крови с мяса. Голимы принесли еще по меньшей мере 50 трупов, но я велел перетащить вообще все». «Ты знал, босс, что раньше этот мир тоже принадлежал великанам?» «Внезапно спросил Лих. Я вздрогнул, потому что был занят перетаскиванием трупов лысых мутантов к своему крабу» который занимал пентаграмму полностью, но не мог покинуть ее, пока не поглотит энергоядро, а вытянул он всего лишь три единиц энергии. «Нет, не знал. То есть какие-то мысли были? А что? Ты был здесь?» «Я чувствую их присутствие». «Круто! И как они?» «Они спят». «А проснутся?» «Многие миры, в том числе и твой, принадлежали великанам». Лих говорил медленно и размеренно, как существо, которое живет тысячу лет и, несмотря на то, что был убит мной, собирается существовать еще тысячу. А мелкие разумные были как мыши по углам. Но приход системы все изменил. Да, великан мог победить тысячу людей. Хотя раньше мы не помышляли о войнах. Это вообще не наше занятие. Но некоторые представители маленьких рас становились такими опасными, что оказывались способны убить великана. Даже слово «великан» появилось тогда в противовес маленьким. «А как правильно?» «По-нашему, Йоери или Энея». Вздохнул он. «А великаны собираются проснуться? Вернуться?» «Не знаю. Система сделала маленькие расы сильными». «Великаны ушли, выродились в троллей, умерли. Но оказалось, что система ничего не имеет против великанов, и мы тоже можем в полной мере воспользоваться ее способностями». Сказав это, Лих замолк, словно уже выдал полугодовую норму слов, и теперь ему следует собраться с силами. Тем временем гетеропот нечто среднее между пауком и крабом, Напитанный великанской кровью, неудержимо рос. Монстры, которые бежали умирать, кончались. Трупов было еще изрядное количество. Я убрал задумчивого лиха в карту, велел складывать трупы возле краба и пошел в ДК, чтобы вздремнуть пару часов. Я и правда полежал на диване охранника на входе. Дождь разошелся не на шутку. Я продрых два часа и вышел, чтобы полюбоваться на результат бесконтрольного роста. Ну да, это уже примерно то, что нужно. Гетеропод был высотой с двухэтажный дом, что не рекорд. Лихо я не мерил, но он выше трехэтажного, а может и вся хрущевка будет. Его голубая броня сияла и отсвечивала, словно сапфир. А еще он умел становиться практически невидимым. Если застывал, останавливался. Он становился словно сотканным из плотного воздуха. Во всяком случае, пару раз в него ударялись летящие вороны. Гора трупов уже почти кончилась, хотя голимы несли новых. Пьян степенно и все так же сгорбленно ходил вокруг размеренно жрущие твари. «Я так полагаю, хозяин, у вас есть какой-то план?» «Есть, и твоим каменным пацанам там отведено важное место!» «Насколько я понял, у вас есть собственная армия. Почему именно мы? Поймите меня правильно, мы же новички». «Вы сами захотели быть частью моей армии», — уклончиво ответил я. «Скажи лучше, есть рост по уровням? Прогресс за счет монстров?» «Есть», — закивал он. «Но мы и так крайне сильны. Нам всем больше двухсот лет, если считать состояние големами». А о прошлой жизни, вы помните их? Мои товарищи утратили эту память. Я тоже по большей части утратил. Хотя кое-что из ноющего болью прошлого осталось. Сколько бойцов каменной армии? Тридцать два, не считая меня. Но я слуга, а не воин. Они рады тому, что, как бы это выразить, размяли свои камушки? Это определенно лучше чем бесконечная тьма горного лабиринта. А они пойдут за мной на смерть? Не испугаются? Сейчас была легкая прогулка. Страх не является частью природы големов, как и сомнения, симпатии. Ты пойдешь, мы пойдем. Ладно, докармливаем нашего. Кстати, надо ему имя придать. Я залез в настройки и присвоил Гетероподу имя Спайдер. Чего там фантазировать? Может, он и суток не протянет. Голимы добили последнего из монстров и громадной толпой пришли смотреть, как спайдер доедает остатки громадной стаи, что лишь недавно терроризировало окрестности. Ну, на любую рыбу всегда есть рыба покрупнее. Впрочем, мне тоже следует об этом помнить: достал телефон. Там была куча пропущенных вызовов, которые я небрежно проигнорировал. Набрал без урая. «Здорово, генерал!» «Я вам звонил, босс!» «Видел, что-то случилось!» «Наши клановые задачи охватили континент. Мы активно противодействуем умертвием. Но с нами связался какой-то там адъютант. Не помню кого, слышно было плохо. «Суворова подчиненный?» «Вроде так. Нашли связь?» Адъютант набрал наш стационарный штаб по проводному телефону. «Ну, хотя бы так!» Он попросил притормозить нападение на стаи у мертвей. И якобы с тобой есть договоренность, что их берет на себя его генерал. Подтверждаю, Суворов наш пока что непроверенный союзник. Мертвый король – союзник. Он не король, приравненное лицо. Хотя по уровню влияния, наверное, большинство королей за пояс заткнет. Надеюсь, что Суворов в нем окажется сильнее, чем системное существо. Как знаете, значит, нам направить усилия на армию бога машин? У меня после последних твоих новобранцев почти 2,5 миллиона умертвей. Да, дави терминаторов! Скажи, а что у нас по мутантам? Есть некоторые проблемные, но они неразумны и не в приоритете. Мне надо одного питомца раскормить. Подскажи, где водится зубастое мясо? А чего далеко ходить? Прямо у нас в реке. Ты сейчас шутишь? В голяди, Возле нашей крепости? Не совсем возле крепости. Сначала там завелись хищные слизни, которые нападали на людей и остальных зомби. Жрали собак у реки. Потом появились тритоны. Те жрали слизней и тоже всех вокруг. Потом появились змеи. Большие? 5-10 метров. Средние. Они сожрали всех слизней, мутированных рыб и тритонов в реке и озерах, а потом змеи исчезли. Миграция? Нет, внутривидовая борьба. В итоге остался один змей, но очень крупный. Живет примерно в 30 километрах восточнее города. Всех людей в том месте Цезарь эвакуировал, потому что с этой рептилией армия не справляется, а мы смысла не видим. Пытались обратить? Не становится нежитью? Нет, какой-то навык. Он не обращается в нежить. Жаль, некротический змей – это интересно. Да, но раз так вышло, то он только высокоуровневый источник опыта. Можешь своего питомца на него натравить, если твой уверенность себя чувствует в воде. Я покосился на гетеропода. Ну, наверное, справится. Краб все-таки. В крайнем случае я поддержу. Скидывай координаты, я сбегаю. И ты подумай, кого еще можно сожрать? Дождавшись всех големов, собрал их в карты, последним убрал пьона Затем посмотрел, чтобы спайдер доел все трупы и убрал его следом. Найти стометровую змею в реке оказалось не так просто. Творюка скрывалась от поиска живых, Имела кучу навыков и перемещалась очень стремительно. В конечном итоге мне пришлось попрыгать по полям и, ловко открывая порталы, загнать туда монстра-кабана. Я сидел на старом телефонном столбе и смотрел, что кабан смог выманить змеюку из реки. Змей потрясал размерами и был мерзейшим образом невидим. Причем невидимость восьмого уровня для монстра совсем немало. Он замирал когда пасущийся и приходящий в себя после того, как за ним по полю гонялся кощей, кабан жрал какие-то остатки сельхозпродуктов на полях и поворачивался в его сторону. Змей был великим охотником. Но ждать конца этого спектакля мне было лень. Поэтому я извлек из второго инвентаря иномирское ружье, после чего выпустил спайдера. Крабик змею заприметил сразу. Это вообще была любовь с первого взгляда, потому что через секунду-другую они принялись охотиться друг на друга. Несмотря на пищевой и энергетический допинг, мой спайдер был меньше. Кабан заметил второго монстра, моего, потом и первого, и в свинячьей мудрости своей сбежал, ослепительно сверкая копытами. А я взял на прицел голову змеи и выпустил в нее подряд три заряда бронебойному. Эта змею не убило, но ошеломила и оглушила. Чем воспользовался спайдер? не спортивно Ну да. Но главное, что мой панцирник пожрет. Он кинулся на змею и, верно оценив противника, для начала ударом острой клешни проколол ей голову и прижал ее к земле. В течение нескольких секунд он, ловко орудуя второй клешней, отрезал голову змея а в дальнейшем смешно прыгал, уклоняясь от дергающихся движений тела змеи. Причем эти движения взбивали сотни килограмм грунта, оставляя борозды, в которых поместился бы трактор. Ну а что я хотел? Змей крупный? Спайдер сочетал свои гурманские повадки и танец сальса. От змеи отделял куски и жрал. На все про все у него ушло почти полтора часа за время которых он дорос примерно до 50 тонн. То есть как живой и очень подвижный танк или даже бронепоезд. «Урай! Есть кого еще поистреблять?» Спросил я у трубки, а она в ответ недовольно засопела. В основном мудрый воин не ищет драк. «Так кто мудрый?» «Есть у уахтаны!» «Это что за звери?» «Торженцы!» После прекращения вторжений инсектоидов, громадные территории остались разоренными и без присмотра. Падальщики неразумные Они сюда были закинуты их богом. То ли эти были лишние, то ли их силами проверяет на возможность закрепиться в новом мире. Они строили алтарь. Неразумные, но строили? Да. И как? Прилетел бомбардировщик людей и весомо намекнул что строительство без разрешения в Рязанской области не приветствуется. С тех пор они просто ходят и жрут трупы. Туннели какие-то копают. Фига? Ты сарказмируешь? Ну вот такой вот я. Похвально. А они стайные? Роятся? Не роят, но стайные. Кинуть тебе координаты? Кидай, сгоняю, посмотрю. Они вообще-то никому не мешают. Хера себе, шастают, силы копят. Тебе надо, чтобы они начали Цезаря штурмовать, или достаточно таких сигналов? У меня хватает задач в пределах большей части континента. Нейтральным голосом возразил Бис Урай. Спайдер доел и показывал беспокойство, так что я убрал его в карту, достал миг-17 и критически осмотрел: Да, Джим его модернизировал! Двигатель мощнее. Вертикальный взлет – посадка, но он еще и раскрасил его. В головной части морда дракона веселенького зеленого цвета. Заборное отверстие переходит в распаханную пасть. Крылья, крылья, весь в чешуйках. Но самое паскудное, что выходное реактивное сопло – это жопная часть дракона. То есть он буквально испражняется огненной струей. Вот зараза! Паршивец мелкий. Теперь самолет «Вылитый Горыныч». Проверил снаружи. Переместился в кабину. Проверил рули. Показатель маны в баке. Добавились рычаги. 6 штук. На 6 отводящих дюз. Две на нос. На хвост. И по одному на крыло. Перевод тягловых струй вниз резво поднял самолет. И я погнал в Рязанскую область. Так как после модернизации скорость самолета составила уже 4 с четвертью тысячи километров в час, то есть хорошо за пределами скорости звука, то полет до точки занял, включая охи-вздохи, 16 минут. Темнело. По полям, по полям, синий трактор едет к вам. В темноте орал я, восседая на спине гетеропода, который уверенно пер вперед по невспаханному полю. Практика показывает, что спайдер двигается по пересеченной местности шустро и уверенно. Быстрее, чем джип. Гоняться за крупными трупоедами не входило в мои планы. Я просто выбирал место получше и удобнее. Используя зов, я бессовестно призывал монстров к себе, чтобы пришли и напали на моего паука. Без шансов, конечно, его буду прикрывать я, и чуть что армия гулей и големов. «Ночь будет долгой. Жрать не пережрать. Но надо жрать. Надо переварить толпу монстров, чтобы утром отправиться в небольшое увлекательное путешествие».